Глава 19. В ее комнате не изменилось ничего, словно Диана покинула ее лишь вчера. Кто-то даже регулярно стирал пыль и подметал пол. Она улыбнулась. Похоже, для главы дома женщин то, что дикая воительница исчезла из дворца, значения не имело. В царстве Авии порядок должен сохраняться, несмотря на такие мелочи, как присутствие или отсутствие кого-то. Диана закрыла дверь, стянула верхние одежды, отложила пояс с оружием на стол. Налила себе воды в миску и обмыла лицо. Нашла штуку медового шелка и инструменты для шутья. Каждую из этих вещей она делала медленно, внимательно и без спешки. Зеркало ждало. Она уселась перед ним, скрестив ноги и кладя ладони на колени, выровняла дыхание, потянулась к сани. Тот появился сразу, словно последние часы она провела в глубоких медитациях и тренировках дыхания. Взглянула на женщину в зеркале. Удивилась, глядя на синяки под глазами, на заострившийся нос, на более резкий, чем она помнила рисунок подбородка и скул. Лицо, словно вырубленное несколькими ударами долота, не слишком умелым ремесленником, который к тому же ужасно спешил. Дни, проведенные на пляже и тяжелые для тренировки вместе с диетой, характерной для бедных рыбаков, сделали ее тело стройным. Подумать только, она раньше полагала, что худа. Вот разве что глаза. Глаза того, кто уже совершил свое паломничество. Она улыбнулась странно, несмело и экономно. Некогда она слышала рассказ о человеке, который учил законам Харуды, объяснял их и истолковывал. И вот однажды завистники стали распространять сплетню, что он не настоящий мудрец, поскольку никогда не совершал паломничество в Каннолет. Старец на те слова улыбнулся и произнес, «Был ли Каннолет святым местом до того, как Харуда туда прибыл?» «Нет», — ответили они. «А разве тогда не мог он провозгласить?» «Законы в любом другом месте в этом мире». «Верно», — ответили они. «Тогда что важнее, место или истина?» камень, из которого выстроено мало кому известное поселение, или слово, что создало нас, Иссарам. Завистники опустили головы, пристыженные, и вернулись к себе. Смысл паломничества не в том, чтобы куда-то пойти и совершить некий ритуал, поклониться сто раз некой фигуре или принести вола в жертву дальнему храму. Дорога, которую ты преодолел своими ногами, тысячи шагов, сделанных по скале, камням и песку, это лишь символ. Ты совершаешь ошибки, расплачиваешься за них, падаешь, встаешь, получаешь удары, зализываешь раны. Твоя жизнь не средоточие вселенной, даже и близко не средоточие, но она твоя. А потому ты должна жить как можно лучше, не проспать свое время, и растратить его. Чтобы, когда ты встанешь перед вратами дома сна, не пришлось плакать по утраченным дням. Молитва 101. Садери. Молитва тех, кто отыскал свою цель. Я, Диана Деклия, ависа в дороге к Аннолет. Я отправилась в паломничество, чтобы не уступить воле старейшин и найти собственную дорогу в жизни. Ладонь матери послала меня на конец мира, к людям, которых я не понимаю, хотя течет в них точно такая же кровь. Я сражалась, убивала, любила. Отражение ее улыбнулось одобрительно, оставаясь ничем большим, как только блуждающим во тьме ребенком. Завтра мужчина, с которым я хочу быть, умрет из-за дел людей, глупых и жадных а потом из-за дел тех же людей умрут тысячи детей Великой Матери, потому утром женщина в зеркале выглядела теперь по-настоящему чужой, глаза ее пылали, а губы кривились в дикой гримасе. Завтра я брошу вызов владыке огня, прикажу ему сдержать обещание и поклониться его собственным законам, потому что даже боги должны придерживаться слова, как та, которая никогда его не нарушала». Она глубоко вздохнула. «Вот мой коннолет, моя дорога и цель», — сказала она громко. Встала и направилась в сторону постели, где волной медового золота стекал лучший канаверенский шелк. Конец паломничества требует соответствующей оправы. Вечером она еще раз зашла в комнаты отравителя. Его не было. А Вия как-то узнала, что Диана во дворце, потому что когда та вернулась к себе, застала на столе ужина бутылку вина. Именно то, что ей нужно было. Говорят, что владычица плетет свое полотно руками не осознающих это людей. Диана поела и выпила несколько глотков напитка цвета, встающего над горами солнца и вкуса плодов под тем солнцем созревающих. Села помедитировать. Ждала. Он пришел к ней почти в полночь. Один. Когда он встал в дверях, Диана на миг лишилась дара речи. Не знала, оделся он так специально или случайно, но были на нем вещи тех самых расцветок, что он носил в те дни, когда она увидела его впервые. Он не смело улыбнулся, встряхнул маленькой бутылочкой, которую держал в руке. — Ты вернулась, — сказал он на ее родном языке. — Сухий прислал мне весточку. — Я вернулась. — Тут много чего случилось, пока меня не было. — Это правда. Он не спросил, почему она сбежала, поскольку не был дураком. Должен понимать, где она оказалась то утро. А от отравителя теперь наверняка услышал, что она знает и про Воралу. Он подошел к столу, поставил напиток, сел. «Ты не должна была возвращаться. У каждого своя дорога. А я всегда делаю то, что хочу. Я это успел заметить». Осторожными движениями он отыскал на столе два серебряных кубка, наполнил их, опорожняя бутылку. «Выпьешь со мной?» «Да?» Она подняла кубок к губам, сделала глоток. Вино было терпким и густым, оставляла на языке послевкусие горьких плодов из старого дерева. «Я опоздал», — проговорил он. «С чем?» Совсем. «Говорят, я и в мир пришел через 10 дней после срока, потом опоздал на важную аудиенцию и, поскольку не мог туда войти, шарил в комнатах отца, где попробовал вино, которое должно было отобрать его жизнь. Опоздал, ища укрытия во время нападения на караван, и бандиты с легкостью схватили меня. А теперь...» Он вдруг махнул рукой, переворачивая стоящий перед ним кубок, но, казалось, даже не заметил этого. «Когда я стал князем, опоздал совсем» с облегчением судьбы рабов, с подавлением сопротивления жрецов, с тем, чтобы напомнить родам войны, кто они такие, совсем». Диана не отводила взгляда от кровавого пятна, появившегося на скатерти. «Если бы Сарам верили в знаки, она бы сейчас заплакала. Бог знамений, если такое существовал когда-либо, наверняка смеялся бы до истерики». «Ты что, причитаешь над самим собой?» «Нет», — сжал он губы, «не над собой». Вот и славно. Ты пролил вино, налью тебе еще. Она пододвинула ему кубок, тот, который его ждал. Я поговорил о Сухе. Он бы ничего не сумел сделать. Эти сети сплетали долгие месяцы, а может и годы. А ты слишком веришь в разум. Ты был бы прекрасным властелином во времена мира в сильной и богатой стране, но сейчас... Первый же день после возвращения ты должен был приказать бросить всех старых жрецов в око, вызвать к себе и пленить командиров соловьев, буйволов и тростника, провозгласить новые законы для невольников. Он глотнул напиток и искренне улыбнулся. «Твое лучше. Слепцу не просто выбрать вино без помощи, и сложно без помощи править. Собственно, это ты должна бы править этим гнездом змей, что притворяется княжеством. Выпьем за это». Она потянулась за своим кубком, и тогда бронзовый звук большого гонга огласил полночь. А она удержала кубок на половине дороги к губам и лишь смотрела, как он пьет. «А кем бы тогда был ты?» «Твоим переводчиком, помощником, слугой. Сами возил бы нас на маме бо по всему княжеству, толпы неистовствовали бы. А число платков, брошенных под ноги, было бы таково, что старушка не шла бы, а плыла медленно, словно лодка по спокойному озеру. Люди почитали бы тебя, целовали бы землю, на которую падала твоя тень. Вероятно, за исключением жрецов огня и авгемидов родов войны, причмокнула она, и, естественно, владельцев плантаций, и управляющих ткацкими мастерскими и красильными, и диминая, потому что что за королева невольников без невольников? Знаешь, если хорошенько подумать, пришлось бы мне ездить на слоне в бронированной башенке, которую, как говорят, вы надеваете на них перед битвами. А еще в кольчуге шлема со щитом в руках а майта Альхера никогда бы не засыпали. Ты была бы лучшей владычицей в такие скверные времена. Он сделал большой глоток вина, стулкнул кубком, о стол прикрыл глаза. Не улыбался. «Не иди завтра в храм», — прошептал он изменившимся голосом. «Не покидай дворца. Когда все закончится, возникнет замешательство». Тогда ты потихоньку выйдешь и растворишься в городе. Первым же караваном. Ты лжец. Женщина, которая нашла свой коннолет, произнесла это без злости, спокойно. Я? Нет. Что? Ты обещал мне наполненный сокровищами караван? Тысячу верблюдов и лошадей, а теперь приказываешь красться, словно воровки. Может, мне еще и вынести что-нибудь отсюда, чтобы оплатить путешествие? Я... Не стану так с тобой разговаривать. Как? Словно ничего не произошло. Словно завтра не наступит. Что это вообще? Варварская философия. Пусть весь мир рушится, а мы станем петь, размахивая окровавленным железом. Он стиснул кулаки. Побелевшие костяшки выглядели, словно вырезанные из слоновой кости. Убегай. Прошу, убегай. Хорошо? Он вздрогнул, словно не поверив в то, что услышал. «Хорошо», — повторила она, — «но ты убежишь со мной. Сейчас». «Ты знаешь каждый уголок дворца. Не говори, что это не так. В четверть часа мы можем покинуть город. Что скажешь?» «Выйдем отсюда вместе, ты и я». Он развернул к ней лицо, и она могла бы поклясться великой матерью, что пристально в нее всматривается. И улыбается, словно безумец. «Я слышал о ваших обычаях». Новая кровь племени платит зрением за право войти к ассарам. Кажется, я идеальный кандидат. Но нет, Диана де Клеан, ни фырка на меня не кривись. Я не сбегу, пусть бы мне это и предлагал. Не поверишь кто. Для некоторых лучшим решением было бы, окажаясь я трусом под лицом, недостойным своего титула. Я князь Белого Коноверина, последний этой линии крови Агара. Я не могу. Я просто не могу, понимаешь». Я проклинаю эту невозможность, потому что, будь я кем другим, то отправился бы с тобой хоть на край света, чтобы чувствовать тебя, слышать и прикасаться все то время, которое нам останется. Она заморгала. Пает, чтобы его. — Обязанности прежде всего? — Не прежде всего, прежде многого. — Понимаешь? — спросил он мягко. — Скажи, что понимаешь. — Кто, как не из сарам, понимает законы обязанностей? и все же она почувствовала раздражение. Понимаю. Но знаешь, это может не иметь значения. Через сто, да что я говорю, через десять лет никто об этом и не вспомнит. Твой выбор оценят на основании того, что запишут в книгах, такие как «Аглал и Сфиз», а они напишут то, что диктует им собственный интерес. Если, чтобы понравиться новому владыке, выставить себя идиотом и трусом, который дал себя зарезать, словно жертвенное животное, то так оно и станет потому что истории о прошлом плетут те, кто выжил, дурень. Понимаешь? Скажи, что понимаешь. Он засмеялся, и сразу слетела с него вся злость. Это был смех переводчика, ученого, поэта. Мужчина, который был с ней в пустыне, когда они убежали от бандитов. Я же говорил, что это тебе должно быть, владычица и коноверина. Прославляли бы твою мудрость и проницательность, а я, как князь-консорт, правил бы в сиянии славы своей госпожи. Своей госпожи. Он это сказал. Впервые сказал открыто. «Мечты», — прохрипела она. «Именно. Мечты. Выпьем же за них». Он опустошил свой бокал несколькими длинными глотками. «Обещай мне, хотя бы если что-то случится, и ты не сможешь. Если все закончится, ты убежишь, чтобы рассказать правду хотя бы кому-то». «Ничего такого не случится, ты об этом знаешь?» «Знаю. Но вдруг...» Она вздохнула, чувствуя усталость, словно вот-вот закончила многочасовую молитву без сна и отдыха. «Ладно, не станем об этом говорить, хорошо? Завтра тебе понадобятся все силы». «Я знаю. Он вдруг резко поднялся, так что опрокинутый стул ударился о пол. «Пойду. Я должен идти, если останусь». «То что?» — Ничего. Могу не найти в себе достаточно отваги, чтобы встать в Оке. А тебя могут убить за эту последнюю ночь. — Потому что новый лев станет принимать горем. Он поднял брови. — Не понимаю. — Неважно. Ступай. Увидимся завтра на рассвете. Он улыбнулся именно так, как улыбался ей в пустыне и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Диана отставила едва пригубленный кубок. Миновала полночь, с этой минуты она не должна ничего не есть, не пить, чтобы встретить конец своего паломничества, согласно обычаю. Снова уселась на постели, оглаживая красивую тачавду из темно-желтого шелка. Взглянула на свои сабли. Ей осталось сделать еще одну вещь. В каннолет нельзя позволять себе ни единой фальши.